«Мы опаздываем!» Разнесся по комнате горестный вопль левины. Я не подпрыгнула, не свалилась с кровати, только неохотно разлепила глаза и посмотрела на нимфу. «Первая пара скоро, мы опять ничего не успеваем!» сообщила она и бросилась в ванную. С закрытыми глазами оттуда выпал с Бонифаци, подтащил вслед за собой матрас и, бросив в углу комнаты, повалился сверху. Единорог так и не проснулся. Я тоже просыпаться не хотела. «Откуда ты знаешь, какое у нас расписание?» Все же поинтересовалась я, начиная медленно, еле шевелясь, вылезать из кровати. «Так его вместе с учебниками выдали!» Отозвалась Ив из-за закрывшейся двери, а вслед за этим послышался шум бегущей воды. Хм, и вправду листок с моим расписанием обнаружился в стопке учебников. Надо отдать Нуфиусу должное, он также не забыл обеспечить меня несколькими чистыми тетрадями и даже парой ручек. Не шариковых, а каких-то непонятных. Но главное, чтобы хорошо писали. С одеждой мне снова помогла Ивина, потому как дерево шкаф на натрез отказалось наколдовать приличные вещи для учебы, если не считать таковыми очередную мантию, на этот раз темно-фиолетовую, с золотистыми звездочками, конусоподобную шляпу и мягкие, то ли тапочки, то ли чешки с длинющими, закручивающимися в спиральке острыми носами. Я уж не говорю о пенсне и накладной бороде. Хорошо, чтобы не фаций сладко посапывал на матрасе, лишь периодически из-за нашей возни, начиная беспокойно ворочаться. Если б он это увидел. О, страшно представить, как бы единорог надо мной хохотал. Хм, или ржал. Словом, повеселился бы он вдоволь. Впрочем, Ив тоже получила за мой счет утренний заряд позитива. Но поскольку время наше было сильно ограничено, Ниф сжалилась и снова обратилась к своему растению. В итоге я стала обладательницей светло зеленого почти салатового костюма. В обтяжку. Наверное, чудо растения пожалело для меня лишнего материала. Однако, стоит признать, смотрелось неплохо. Теперь я не походила на фею день дин уж скорее на... эльфа? Щеки опалил румянец, вспомнилась ночная встреча с Раэлем. И кажется, он назначил мне свидание. Это ж надо, чего только не присниться. Какая буйная фантазия у моего подсознания. Но было приятно. Хороший такой сон получился. Наконец, заглянув в расписание, я ужаснулась. Оказалось, только первый день нам был дан на адаптацию, а сегодня уже стояло пять пар. Видимо, студенты во всех мирах считались видом крайне живучим и, соответственно, приспосабливаемым к новым условиям со скоростью света. Или то был тайный план провести естественный отбор, с самого начала избавившись от не слишком выносливых экземпляров. Но что поделать? Придется как-то справляться. Уже выходя из комнаты, мы с Ивиной обнаружили, что первые пары у нас с ней разные занятия. В моем расписании значилась лекция по общей боевой магии, у нимфы же что-то связанное с травоведением. «У вас что, боевую магию не читают?» – удивилась я. «Почему же? Читают. Только в другой день». «Ну ладно, я побежала. И тебе не советую опаздывать». Иф умчалась в лишь ей ведомом направлении, а я побрела в сторону нашего учебного корпуса, где, как объясняли на вводной лекции, велись все профильные предметы с факультета боевых магов. Отыскав по табличке на двери нужную аудиторию, я поправила расползающуюся в разные стороны кипу учебников «Надо бы сумку раздобыть» и случайно споткнулась о порог. Так бы мы с учебниками и полетели на пол, если бы кто-то вовремя не поддержал меня под локоть. «Леди, вас нельзя оставлять без присмотра». «Что же вы постоянно норовите упасть?» Прямо над ухом раздался знакомый голос. Я вздрогнула и скосила глаза на черноволосого красавца, вчера не позволившего мне навернуться. Рядом с ним, ловким и быстрым, с насмешливой, но такой обольстительной улыбкой, взирающим на меня, я почувствовала себя неуклюжей каракатицей, которая шагу ступить не может без того, чтобы не вляпаться в какую-нибудь нелепую неприятность. А впрочем... Учитывая, что я сейчас находилась в магической академии, это чувство меня не обманывало. «Спасибо». «Снова», — поблагодарила я, слегка улыбнувшись, и ненавязчиво отстранилась от мужчины. «Всегда к вашим услугам, леди». Тихо и проникновенно проговорил он, от чего по моей спине забегали нервные мурашки. «Позвольте проводить вас до вашего места, пока еще что-нибудь не случилось». «Спасибо», — промямлила я, не придумав, как отделаться от внимания пугающего незнакомца. «Должен представиться», — сказал он, пока мы поднимались к расположенным примерно в середине рядам. «Я Ири Лихар». «Ммм, что-то знакомое. Или мне кажется...» «Анжелика», — назвала я свое имя. Уж не знаю, чем я так заинтересовала Ири Лихара, но он предпочел сесть рядом со мной. Постепенно в аудиторию заходили остальные студенты. На этот раз их было намного меньше, чем на вводной лекции, однако явно не только наш факультет. В числе последних появился таинственный темный властелин, о котором мне рассказывала Ив. Плавно, словно призрак, он прошествовал на задний ряд, где устроился на некотором расстоянии от остальных. Интересно, это Савельхей так не любит людей, э, разумных существ? Или те его сторонятся, а он просто не пытается что-либо изменить? Господи, я вспомнила! Мой сосед Иерелихар Диавитан, представитель туманных демонов, упомянутый преподавателем на прошлой лекции. Рядом со мной сидит демон. Ой, мамочки! Вот и поглядывает как-то подозрительно из-под опущенных длинных ресниц. Как-то... непонятно. Я передернула плечами и с трудом удержалась от того, чтобы не поежиться. К счастью, он пока молчал, а я старалась вести себя тихо и дополнительно не привлекать к себе внимания демона. «Да что это такое? Каждый год прошу ставить эту лекцию разными потоками для каждого факультета, но всегда одно и то же». Вместо приветствия проворчал вошедший в аудиторию, едва взглянувший на нас преподаватель. Вот как я буду читать лекцию для боевых и темных магов одновременно. Боевую магию применяю только в крайнем случае, сталкиваясь с преступностью или защищая чью-то жизнь, но вы темные это не слушайте. Вам можно, вы же темные, так что ли? Ладно. Он занял место за кафедрой, обвел взглядом присутствующих, откашлялся: Пожалуй, все же начнем. А начал препод с рассказа об основных принципах боевой магии, после чего кратко поведал об особенностях ее применения. Как оказалось, предмет назывался «общая боевая магия» вовсе не из-за того, что проходили на нем только начальный курс, а потому что существовала и другая, как, например, темная или стихийная магия, среди которой также имелся приличный набор боевых заклинаний. Общая магия отличалась тем, что не обращалась ни к стихиям, ни к силам тьмы, а потому была доступна большинству студентов вне от их способностей. Ведь изначально наша академия все же специализировалась именно на подготовке попаданцев к выживанию, а те, вырванные из своего мира, зачастую не подозревали о некоторых собственных возможностях, которые раскрывались уже в новой непривычной обстановке. Видимо, потому они и попадали из одного мира в другой. Их личная магия отличалась от той, которая использовалась в родном мире, и только за его пределами могла проявиться в полной мере. А впрочем, ни преподаватели, ни ученые умы академии не знали точной причины таких перемещений. Как бы там ни было, на первом курсе старались обучать тому, что доступно большинству студентов, чтобы до обнаружения всех способностей не приходилось довольствоваться только теорией, которая в будущем кому-то вполне может и не понадобиться, Прямо как мне. Даже не знаю для чего, но лекцию я записывала. Наверное, проще было завалить парочку контрольных и, не дожидаясь истечения полугодового срока, названного Нуфиусом, покинуть Академию Отчисленной. Пожалуй, так и сделаю. Но все равно запишу. Забавные вещи рассказывает препод. «Я скосила на демона глаза». Странно, вот он точно ничего не записывал. Запоминал все на слух или просто не интересовался темой лекции. Поймав мой удивленный взгляд, Ирелихар усмехнулся: Я все это уже знаю. Нам рассказывают банальные вещи. Некоторое время настороженность по отношению к демону боролась с любопытством, но последнее все-таки победило и я поинтересовалась. А много ты знаешь? Много. Ирели Хар издал тихий смешок и с какой-то зловещей улыбкой добавил: Очень много. «Ты не попаданец», — догадалась я. Уж слишком он был уверен в своих силах и явно ощущал себя хозяином положения. «Верно. Я поступил в Академию по собственному желанию». «Но зачем, если все знаешь?» «Честно говоря, на студента он не походил совершенно. Не парень, молодой, уверенный в себе мужчина, спокойный и расслабленный, потому что знает, что в любом случае может за себя постоять». А «Здесь я, наверное, должен сказать, что всего знать невозможно и всегда есть чему поучиться», — хитро прищурившись, сделал предположение демон. Очевидно, на самом деле он так не считал и, выходит, появился в Академии не ради получения уникальных знаний. Умеет Джон заинтриговать любопытную девушку. Я вернулась к конспектированию лекций и выяснила, наконец, почему общей магией могут пользоваться все вне зависимости от того, выходцем из какого мира являются. А дело в том, что все миры пронизывает единый вид энергии, способный к магии человек может эту энергию использовать, преобразовывая в нужный вид посредством заклинаний. Причем заклинания, построенные на языке символов и звуков, в связи с чем могут применяться в любом мире и неважно, кто как привык говорить. Кстати, как выяснилось, понимаем мы друг друга благодаря тому, что Академия не принадлежит ни одному определенному миру. Магия здесь какая-то особенная. Дальнейших объяснений я не поняла, ибо включали они страшенные формулы обтекаемости миров, коэффициенты плотности энергии, а также показатели похожести отклонения от нормы и разности циклов какого-то Веги Дейгерфена. Но кое-что не касавшееся многоэтажных расчетов я уяснила. Например, тот факт, что в каждом мире существа могут обладать способностями из какого-то определенного набора. Где-то управляют стихиями, где-то сильны ментальные магии, где-то используют жизненную энергию растений и так далее. В разных мирах, опять же, есть свои особенности. Но главное, что существует такой тип энергии, которая циркулирует в почти неизменном виде по всем мирам без исключения. Хотя насчет этого я бы еще поспорила. Вот на Земле вряд ли есть подобная энергия. А с другой стороны, я же не маг, чтобы ее почувствовать. Увлекшись лекцией, в основном, чтобы не переживать по поводу соседства с демоном, я зарисовала несколько схем переплетения потоков энергии с укрепляющими в узлах символами и направляющими звуками в совокупности, похожими на какую-то абракадабру. «В настоящее время, — рассказывал преподаватель, — боевая магия имеет очень широкое применение. В некоторых мирах идут войны, и кто-то из вас, попаданцы, по окончанию учебы отправится в один из таких миров». «Боевая магия также пригодится стражам правопорядка, воинам Светлого Ордена и Темным властелинам», добавил какой-то парень с правого верхнего ряда, «для угнетения несчастных». «И Темным властелинам, и против них», усмехнулся препод. «Мы не следим за каждым своим выпускником. Вы сами решаете, как применять полученные знания. Но кое о чем я все же хочу вас предупредить. Существует так называемое Братство Арханов». На одном из языков Арханус переводится как «властитель». Братья протягивают темные сети своих заговоров сквозь множество миров, стремятся они к силе и власти. Не раз они пытались завладеть Академией Попаданцев, но, как можно догадаться, им это не удалось. Вы спросите, зачем я об этом рассказываю? На специальном предмете, ведущемся индивидуально, вы познакомитесь с историей и особенностями тех миров, в которых избраны продолжить жизненный путь. Но члены Братства Арханов всегда появляются в мире неожиданно. Встречу с ними предсказать невозможно, однако к ней нужно быть готовыми. Большинство попаданцев ждет великая судьба, ну или, по крайней мере, уж точно не придется стать землепашцем в тихом поселке. А потому именно попаданцы часто оказываются в поле зрения темных братьев. Но чаще герои попаданцы умирают от рук темных властелинов. Вдохновленным голосом вставил тот же Выскочка. Правда, после этого он перевел взгляд на обосновавшегося неподалеку Савельхея и, внезапно подавившись, как-то подозрительно закашлялся. «Могу поспорить, что большинство попаданцев умирает за чересчур длинный язык», хмыкнул Ири Лихар тихо, только для меня. «Увы», вздохнул преподаватель. «Статистика утверждает, что самая высокая смертность среди тех, кто вместо того, чтобы учиться в нашей академии, предпочитал шутить и развлекаться. А в каком мире окажется попадание, с не так уж и важно. «И многие выжили, попав в Айсгалу», — поинтересовался сосед Болтуна, сейчас отливавшего многозначительный синевой. «Я вспомнила, что Айсгалой называется мир, где правит династия Нимша-Грех, а именно отец Савельхея, темный властелин». Задав сей вопрос, студент изменился в лице и, как загипнотизированный, повернулся в сторону Савильхея. Темнота под капюшоном зловеще колыхнулась, и несчастный парень вдруг позеленел, закатывая глаза, после чего действительно грохнулся в обморок, стукнувшись лбом о столешницу». Прошу проявлять друг другу уважение и не устраивать на парах словесные поединки. Особенно, если у вас отсутствует чувство самосохранения. Преподаватель тоже откашлялся, но уже без помощи Савельхея. Да уж, наследник темного властелина мастер словесных поединков, учитывая, что не произнес ни слова, а один из противников теперь валяется в беспамятстве. Как они осмелились, если все обходят Савельхея стороной? Вопросила я философски, не ожидая получить ответ. Про демона-то и забыла. «Ты не заметила?» «На них артефакты против тёмной магии», пояснил Ири Лихар, бросив презрительный взгляд в сторону языкастой парочки. «Считаются очень сильными и совершенно непробиваемыми тёмной магией». Улыбка демона стала саркастичной. «Похоже, как минимум двоим эти артефакты по боку — Ири Лихару и Савельхею, если вспомнить, как тот воздействовал на парня одним лишь взглядом тьмы из-под капюшона. Я прониклась». «Хм, а у нас и следующая пара общая», — заметил демон, когда по окончанию лекции я принялась собирать учебники и тетради. Похоже, на глаза ему попался листок с расписанием. «Практика по боевой магии?» — удивилась я тоже, заглянув в расписание. «Уф, хорошо, что на первой практике никогда не бывает практики. Надо бы вытрясти из Нуфиуса какой-нибудь артефакт, а лучше целую кучу, на все случаи жизни». «Да, похоже, боевых магов и темных решили тренировать вместе», — пожав плечами, заметил Ири Лихар. «Ты идешь? «Хм, когда это мы на «ты» перешли?» «Я еще в столовую зайду, не успела позавтракать». «Увидимся на паре?» — улыбнулся демон и скрылся в хлынувших к выходу толпе. А я пообещала себе, что на следующей паре сяду где угодно, только не рядом с ним. Пусть я уже не вздрагивала от каждого взгляда Ирилихара, Хара, но по-прежнему чувствовала себя рядом с ним на редкость неуверенно. В столовой фильтире одарила меня привычными блюдами с, как всегда, подозрительными названиями. Учитывая мысли о смертности попаданцев, о демонах, темных властелинах и таинственном Виге Дейгерфене, придумавшем разности циклов в названиях блюд, не оказалось ничего хорошего. Совет дня добил. «Не дайте себя убить, вы себе еще пригодитесь». Интересно, на что дерево намекало? На несостоявшееся покушение той черной тени из леса? Или меня какая-то опасность еще ждет впереди? Особо я не торопилась и на пару спешить не стала. Но опоздаю и что? Отчислят? Мне же лучше. Зато хотя бы нормально поем перед отчислением. В коридоре мимо меня прошествовала громкоголосая стайка девушек. «О, сегодня наконец-то будут курсы менталистики!» — воскликнула светловолосая. «Как же я соскучилась за лето по Элимару!» — восхищенно закатила глаза кудрявая шатенка. «Он такой потрясающий!» — с придыханием подхватила рыженькая. «Такой сильный, уверенный, неприступный!» «О, какое же это волнующее чувство — смотреть в его глаза и знать, что он видит тебя насквозь! Что каждая твоя мысль, каждый вздох!» Дальше я не слышала, потому как расстояние между нами стало слишком большим, и восторженные голоса фанаток какого-то Элимара были заглушены другими разговорами. Когда я вошла в аудиторию, оказавшуюся большим тренировочным залом с рядком стульев вдоль одной из стен, занятие уже было в самом разгаре. Однако мое появление заметили сразу. «Вот и наша опоздавшая», — радостно встретил меня преподаватель. «Раз ты пришла самый последний, практиковаться будешь самый первый». «Практиковаться?» — растерянно переспросила я. «Именно так», — закивал тот с довольным видом. «Повторяю, для опоздавших. Сейчас вы все разобьетесь на пары и в порядке очереди будете выходить на тренировочную площадку. Там вы попытаетесь воспроизвести на практике то, о чем я рассказывал на лекции. Сегодня я сложных заклинаний не давал, поэтому все должно получиться, если не с первого раза, то со второго или с третьего обязательно». «А врожденные способности использовать можно?» — поинтересовался один из студентов. «Нежелательно». «Учтите, что здесь вы для того, чтобы изучать новое. Вот ты и пойдёшь в пару клики». Преподаватель кивнул на задавшего вопрос лохматого парня. «Какое в пару? Какие заклинания? У меня же нет магии! Совершенно! Ни капли!» Сознание затопили панические мысли. «Что мне делать? Может сказать какую-нибудь гадость о темных властелинах, посмотреть на Савельхея и показательно грохнуться в обморок? Или... Или... Чёрт, и на непроснувшиеся способности не свалишь. Общая магия доступна всем. Ага, как же!» Доступно то может, и всем, проявляющим хоть какие-либо магические наклонности. Где этот несчастный Нуфиус-кота так нужен? Обещал же помогать. Только я сама виновата, вовремя не сказала ему о сломанном защитном артефакте. Пока лихорадочно соображала, как выкрутиться, меня вытолкали в центр зала, покрытый странным мягким материалом. Видимо, для того, чтобы падать было не так больно. Вот и замечательно. Самое время изобразить обморок. Так, нужно сказать какую-нибудь гадость о темных властелинах. Но какую? «Итак, начали!» «Гадость, гадость! А что я знаю о темных властелинах? Что они почему-то не любят попаданцев, отправляющихся избавлять от них мир? Не, не пойдет. Может, просто сбежать? Или грохнуться в обморок без помощи Савельхея?» А в следующий момент я поняла, что никакой обморок мне уже не поможет. Хотя бы потому, что противник успел запустить в меня какую-то штуку. То ли он очень торопился, опасаясь всерьез получить от избранной, то ли я за размышлениями выпала из реальности. Ко мне летел плюющийся золотистыми искрами шар по размерам, похожий на арбуз. Бессовестно позоря имя избранный, эх, надо было не калетой представиться. Я взвизгнула и рванула в сторону. Слишком резко и сильно оттолкнувшись для этого броска, я не сумела приземлиться на ноги. Еще в прыжке завалилась на бок и грохнулась на пол. Пусть он был сделан не из камня, удар о пол все же выбил весь воздух из легких. На мгновение в глазах потемнело. Самое время изобразить обморок. Я повернула голову, чтобы взглянуть на противника, и в ужасе обнаружила быстро приближающуюся ко мне пелену ядовито-фиолетового тумана. В ее глубинах таинственно поблескивали голубоватые молнии. Не подняться на ноги не откатиться я уже не успевала. Сбоку мелькнуло нечто странное. Кажется, краем глаза я увидела, как шевельнулась тьма под плащом Савельхея. Что-то закричал преподаватель, наверное, тоже заклинание. За секунду до того, как меня настиг фиолетовый туман, сверху, подобно полупрозрачной вуале, опустилась темная тень и в следующий миг заклинание ударило в цель. Едкие клубы тумана хлынули со всех сторон. В тело впились острые разряды. Я закричала, чувствуя, как по коже рассыпаются колючие искры, вгрызаясь все глубже. Легкий обожгло от нехватки кислорода. Вместо него я вдохнула туман. А потом все вдруг прекратилось. Ко мне подскочил преподаватель и опустился рядом на корточки. Распластавшись на полу, я жадно хватала ртом воздух. Перед глазами расплывалось. «Все хорошо, девочка, все будет хорошо», — повторял мужчина, ощупывая меня на предмет повреждений. Его прикосновения доставляли неудобство, но боль уже отступала, а в голове начало проясняться. «Кто-нибудь, помогите мне! Анжелику нужно отнести в лечебное крыло!» Ирилихар в одно мгновение оказался возле меня и, подхватив на руки, устремился к выходу из зала. «Верих, как ты посмел использовать это заклинание!» Едва сдерживая гнев, пророкотал преподаватель, обращаясь, видимо, к моему противнику. «Если бы она не защитилась, то могла бы погибнуть!» Такие заклинания запрещены на тренировочных поединках. Как это защитилось? Я ничего не сделала. Вы запретили использовать только врожденные способности, а это была общая магия. Нагло отозвался парень. Похоже, мне придется провести инструктаж касательно техники безопасности. Демон вышел из аудитории, поэтому продолжения я не услышала. Захлопнув за ними дверь пинком, поскольку руки были заняты, Ирилихар остановился и посмотрел на меня внимательным, долгим взглядом. «Наверное, ужасно выгляжу», — предположила я, вымученно улыбнувшись. «Это заклинание не оставляет внешних следов», — пояснил мужчина и с неожиданной злостью добавил. «Но ты действительно могла умереть, если бы не успела выставить защиту». Я едва удержалась от признания в том, что никакой защиты ставить не умею. Не стоит всем подряд рассказывать о своей уязвимости. Потом сама разберусь в произошедшем. «Хорошо, что ничего не видно», — вздохнула я. «Хорошо», — задумчиво согласился демон, продолжая меня рассматривать чуть наклонился, повел носом, как будто к чему-то принюхиваясь. Его лицо, красивое и утонченное, словно вырезанное из белого мрамора ловкой рукой гениального мастера, оказалось совсем близко. Длинные ресницы слегка опустились, прикрывая поблескивающие красивые глаза. Губы изогнулись в предвкушающей улыбке. Я замерла, завороженно наблюдая за ним и ощущая себя жертвой, к которой подкрадывается хищник. Одно неосторожное движение, и напряженный до предела зверь взовьется в смертоносном прыжке. Сердце сбилось с привычного ритма, голова закружилась. А демон медленно склонялся ко мне. Пальцы его сжались, крепче обхватывая мое тело. Мышцы рук ощутимо напряглись. Рот приоткрылся, обнажая белые кончики клыков. Теплое дыхание коснулось кожи, щеки неторопливо скользнуло к шее. Я запрокинула голову назад, не в силах бороться, чувствуя, как мною завладевает слабость. «Еще чуть-чуть, еще немного!» Из-за мгновения до поцелуя откуда-то из-за спины раздался строгий голос. «Ирили что вы здесь устроили?» Демон вздрогнул от неожиданности. Я тоже дернулась. Хорошо, хоть он продолжал меня крепко удерживать, а то бы я точно подскочила до пола. С удивлением заметила, как скрылись, как будто в челюсть втянулись длинные острые клыки. «Эй, он что, укусить меня собирался?» «Демоны кусаются?» «И с каких это пор я в лебедку обморочную превращаюсь от одного только взгляда подозрительного типа?» Уф, как вовремя нас прервали, а то не представляю, до чего бы дело дошло. Ни укуса, ни поцелуя посреди коридора на руках у малознакомого мужчины в мои планы не входили. А, кстати, кто там такой объявился? Я повернула голову и увидела широкоплечего человека, хотя, может, и не человека, кто их в академии разберет, с длинными, чуть вьющимися густыми темно-каштановыми волосами, смуглая кожа, темные глаза, наверное, карий, но в скудно освещенном коридоре точно не определить. Он стоял, скрестив на груди руки, и сверлил демона недовольным взглядом. «Девушке плохо», — с явным раздражением проговорил Ири Лихар. «Пострадала на занятии, я несу ее в лечебное крыло». Как-то нервно поведя плечами, демон рванул вперед, и тренировочный зал и преподаватель в один миг остались далеко позади. Также, не сбавляя скорости, Ири Лихар промчался по коридорам. Наверное, даже минута не прошла, а мы уже оказались в противоположной части замка, остановившись перед одной из дверей. Демон на меня не смотрел и ничего не говорил. Я тоже молчала, испуганная и растерянная из-за всего произошедшего. Это ж надо было так размякнуть в его руках. Я ведь готова была, готова позволить ему что угодно. Черт, неужели он действительно собирался меня укусить? А демоны вообще кусаются? И если кусаются, то для чего? Вроде бы подобными пристрастиями в виде страдают только вампиры. Эх, жаль, я за всю свою жизнь ни одной фэнтезийной книги не прочитала. Так бы, глядишь, разбиралась во всем капельку лучше. Толкнув дверь, демон внес меня в помещение и уложил на ближайшую кровать. Вернее, даже не уложил, а практически сбросил, как будто хотел скорее избавиться от надоевшей ноши. «Что с ней?» Ко мне торопливо подошла женщина в зелёном, похожем на плащ, одеянии. «Пострадала на практике», — непривычно сухо отозвался Ирилихар. «Ничего серьезного, разберетесь. Так и не взглянув в мою сторону, демон ушел. Женщина окинула меня долгим пронизывающим насквозь, причем, кажется, в прямом смысле взглядом, поводила руками над телом и вскоре вынесла вердикт. пару ушибов и легкий стресс. Тебе нужно хорошенько отдохнуть и набраться сил. Меня заставили выпить полную кружку какого-то лекарства, хорошо хоть вкус вопреки стереотипам приличный, после чего велели. Спи, но я не... Теплая рука опустилась мне на лоб, от нее по коже побежала колючая волна, и глаза закрылись сами собой.